Часть 52. Елена услышала за дверью шуршание бахил. Марат послушался ее и удалился. «Насколько нелепо выглядит вооруженный полицейский в бахилах», – подумала она. «Без них он добежал бы к двери до того, как она ее открыла, и предотвратил захват. Теперь она один на один с маньяком, если не считать неподвижного Васильева на кровати». Вице-губернатор был цел, но, судя по закрытым глазам, уже находился под наркозом. одеяло было скинуто на пол, Васильев лежал в пижаме, а на кровати рядом с ним были приготовлены скальпель, нож и ампулы со шприцами. Не оставалось сомнений, что Живорез намерен покарать главного виновника трагедии своей семьи. Такаев тоже прислушался к происходящему за дверью, и когда все успокоилось, чуть ослабил хватку, но шприц-пистолет от шеи не отводил. «Ваш муж?» – поинтересовался он. «С чего вы взяли?» «Переживает, Лена и называет, вас слушается. Мы недавно живем». призналась Петелина. Она знала, что всякий разговор в такой ситуации спасителен. Ещё лучше. Лучше чего? Пора к делу. Такая вподтолкнул Петелину к креслу. Я вас привежу, чтобы не навредили себе и мне. Оттуда будет хорошо видно. Видно что? Всегда желал проделать это при зрителях. Мне повезло, что попался настоящий знаток. Вы только не дёргайтесь. Договорились? А то ведь я могу стать не таким добрым. Совсем не добрым. Такаев впихнул Елену в кресло и обмотал ее скотчем, привязав к спинке. Ее руки тоже оказались связаны. Затем он подвинул кресло ближе к кровати, зашел сзади, посмотрел из-за ее спины и остался доволен. Вот так. Первый ряд портера. Елена поняла, что ей предстоит увидеть кровавую расправу. Перед ней лежал беспомощный Васильев, приготовленный к казни. Такаев пояснил. «Я планировал все завершить вчера, в его кабинете. Но вы рано пожаловали». Пришли бы на час позже, и мы бы сегодня не встретились. Хотя, может, это и к лучшему. Он подошёл к особлённому вице-губернатору, подтянул его тело повыше, оперев на несколько подушек. Теперь Васильев почти сидел. "Когда вы узнали, что он был в той машине?" спросила Петелина. "Недавно, через его водителя", лицо со шрамом так и с интересом посмотрел на неё. А вы умнее, чем я думал. Быстро вычислили его. Мне же потребовались 2 года. Только я знаю, как это долго, не скрыл горе Читакаев. Сначала год во Владикавказе выискивал сведения в интернете. Узнал единственное: битый Мерседес увезли во Владимир. Перебрался сюда, посещал ресторан Гончаров и другие места, прислушивался, приглядывался и видел, как передают взятки. Они считали, что им всё можно. Власть развращает. Это демагогия. Что вы намерены делать? Отомстить или, по-вашему, восстановить справедливость? Так Айв перетянул скотчем ноги Васильева, а также его грудь и руки вышел локтей. Затем он вскрыл ампулу и наполнил шприц. Выдавив каплю, он объяснил свои намерения. Я продемонстрирую вам свой метод. Догадываюсь. Лучше один раз увидеть. Это незабываемо. Я напомню то, что вы пропустили. Наркоз в шею? Правильно. Чтобы утихомирить и подготовиться. Но резать спящего не интересно. Он должен знать, за что его казнят, и видеть свою смерть собственными глазами. Поэтому я привожу его в сознание. Такаев воткнул иглу в шею Васильева и выдавил содержимое шприца. Сейчас он очухается. Он похлопал спящего по щекам. Тот открыл глаза. Ну вот. Васильев с трудом разлепил веки и водял бессмысленным, остоловелом взглядом. Пока мой подсудимый окончательно придёт в себя, я обезболю ему руку. Он правша, значит, правую. Местная анестезия. Такаев взял другой шприц, наполнил из новой ампулы и сделал Васильеву укол в запястье. В ожидании результатов своей работы он повернулся к Петелиной. Удивительно, но мне не попался ни один левша. Наверное, левша признак не заурядной личности. А чиновники-воры также заурядны, как снег зимой. Вы согласны? Я не согласен с тем, что вы делаете. А как я не согласен с тем, что сделал он? Запольча ответил Такаев. На моё согласие и несогласие ничего не стоит. Я один, моих близких нет. К этому моменту взгляд Васильева стал более осмысленным. Он вспомнил, где находится, узнал Петелину и со страхом и непониманием пялился на Такаева. Тот перехватил его взгляд, достал семейную фотографию и ткнул её в лицо Васильева. Ты помнишь их? Нет? Тогда я тебе напомню. 2 года назад, осень, Ярославское шоссе, вечер. Ещё дождь. Ты спешишь в Москву и приказываешь водителю гнать по встречной полосе, ведь у тебя мигалка, ты большая шишка, тебе всё можно. У тебя дорогая машина, которая в случае чего защитит тебя десятью подушками, и менты прикроют. А у меня, у них этого не было. И ты их, такая в силе самкнул веки и потёр виски. Его лицо исказила гримаса боли, а губы что-то шептали, кажется, имена. Переборов приступ, он открыл глаза и пояснил Петелиной: "Голова накатывает иногда и болит, но потом, потом проходит". После того, как вы, вместо того, чтобы закончить фразу, Елена перевела красноречивый взгляд на Васильева. "Это лучшее лекарство, моя боль уходит вместе с их кровью", подтвердил её догадку Такаев. Он убрал снимок, подошёл к окну, занавешенному широкими вертикальными жалюзи, сдвинул одну планку и посмотрел на небо. "Сегодня не так, нет дождя". Но я не могу ждать. Он вернулся к кровати, взял скальпель. А знаете, что будет дальше? Отрезанная рука это символ чиновничьего беспредела, спросила Петелина, такая вкивнув. Как и фотография Высоцкого. Вор должен сидеть в тюрьме. Это закон жизни всякого нормального общества. Но почему-то по отношению к высокопоставленным подонкам он не работает. Я так не считаю, возразил следователь. Если чиновник украл? Добрости, да перебил её Такаев. За мной вы охотились, а его оберегали. Он заглянул в глаза вице-губернатору и остался доволен. Пленник уже всё понимал. Был перепуган и пытался шевелить непослушными от наркоза губами. Сейчас ты будешь смотреть, как потеряешь руку, а после будешь любоваться своей кровью. Ты толстый, и её будет много. 3 л крови, и ты в аду. Какую артерию тебе перерезать, на шее или на бедре? Считай это последним своим желанием. Васильев замычал в страхе, голос и тело плохо слушались его. Такая фыркнулса. Если хочешь быстрее, рекомендую шею. Правда, видок потом будет не очень. Он вновь обернулся к петелиной, чтобы поинтересоваться. Вы оценили эффективность моего метода? Доверю это право суду. Вот вы какая. Вы и ваш суд защищает только таких, как этот. Им в вашем суде ничего не грозит. Не Локтьеву, который потратил деньги на свой комфорт, а не на больницу. Не Ивакину, который разрушил жизнь Холодова и пошёл на повышение. Не этому убийца с мигалкой. И пока так будет продолжаться, для такого как он всегда найдётся такой как я. Холодов не чиновник, а врач, но вы и его прикончили, напомнила Петелина. Пришлось, тогда я ещё не добрался до главной цели. Кулику нужен был Живарес, и он его получил. "Но вы и ваш головастик", такая всморщился от главной боли, но быстро отошёл. Впрочем, я не в обиде. Каждый должен делать своё дело. Я тоже. У Холодова остались дети. Счастливый, не то что я. А ведь вы заранее планировали его подставить, воспользовались его принтером. А вы забыли, что первый откнули пальцем в его сторону. Совесть не гложет? Я планировала допросить Холодова, но мне запретили. Меня тошнит от таких оправданий. Я оправдываться не собираюсь. Манек взялся за скальпель. Петелина попыталась его отговорить. Послушайте, Такаев, я не могу гарантировать, что подниму старое дело об аварии, но обещаю посадить Васильева в тюрьму за экономические преступления. Есть заявления, которые положили под сукно, но я дам им ход. Я начала сбор доказательств. Если он виновен в краже бюджетных денег. Деньги? Взмутился маньяк. Если бы эта сволочь меня разорила, тогда нет. Он лишил меня не денег. Он лишил меня сына, того, в ком текла моя кровь. Кровь за кровь. Я могу понять, почему Локтьев. Я понимаю, почему Васильев. Но почему все остальные убитые вами? Вам лично они ничего не сделали, зато сделали другим. Я уверен, они все заслуживают наказания, но не каждый может отомстить, а я смог. Такая взжал веки, сморщился и распахнул воспалённые глаза, безуспешно пытаясь снять боль. И ещё, мне надо было отработать методику. Я не анестезиолог, дозу подбирал опытным путём. И теперь Он оנקзал скальпелем на Васильева. Он будет видеть свою смерть. Физически ему будет не больно, но его будут разрывать изнутри отчаяние, бессилие, злость, мольба, раскаяние, все возможные душевные страдания, которые в сотни раз сильнее боли тела. уж я-то знаю. Он умрёт в муках. Если сейчас вы пощадите его, я обещаю, такая вновь скривился и замотал головой, как же болит башка. И есть только одно средство. Мне нужно ведить кровь. Его кровь, Петилина ужаснулась. Такаев, вы не сможете остановиться. Вы уже не человек, вы превратились в живореза. Теперь смогу. Убью его и избавлюсь от боли и смогу. Как? Увидите, боль вернётся, вам потребуется новая жертва. Уж лучше, Елена замолчала. Что посоветуете? Заинтересовался Такаев. У вас есть яд? Елена кивнула наж прицел пистолет, которым ей угрожали. Такаев понял её. но не разозлился. Он говорил спокойно и рассудительно. «Яд портят внутренние органы. Это плохо». Он дотронулся до кармана халата. «У меня в кармане документы». «О той аварии, в которой виноват Васильев?» предположил исследователь. «Обо мне». Такая фотошел к окну и задержался там, рассматривая что-то сквозь жалюзи. Елена вспомнила про Марата. «Где он? Что предпримет?» «Он не успокоится, пока она в опасности. Если сейчас ворвется в палату, есть шанс обезвредить маньяка». Сколько прошло времени? Успела ли прибыть группа захвата? Засуетились. Словно отвечая на её мысли, откликнулся Такаев. Уверен, лучшая хирургическая бригада уже в сборе, готовится спасать его или вас, но у меня другие планы. Он перешёл к решительным действиям, вернулся к кровати, прижал правую руку Васильева к постели и провёл скальпелем поперёк запястья. Кровь хлынула из раны на белые простыни. Васильев с ужасом смотрел на происходящее, хрипел, но не мог пошевелиться. Нет, остановитесь, потребовала Елена. Так кайф отбросил скальпель и взял большой нож. Опять предложите его посадить? Какой срок ему светят? 10-15 лет. Следователь готова была пообещать что угодно, лишь бы прекратить этот кошмар. Сдохнуть за 15 минут или за 15 лет. Хорошая альтернатива, так и продемонстрировал острый нож Васильеву, от чего у того глаза ещё больше выкатились от ужаса, а тело беспомощно дёрнулось. Смотри, сказал он и опустил лезвие в кровавую рану на запястье, но не надавил на нож, а лишь измазал его. Поднял к верху остриём, полюбовался стекающими каплями крови и подошёл к петеленной. "А ваш защитник оказался трусом, бросил вас", нарочито ласковым голосом произнёс он. "Он не трус", обиделась Елена. С виду такой решительной, готов был выстрелить, такая впреставил нож ей под грудь. Елена сжалась, но нашла в себе силы ответить. «Дойдет до дела, выстрелит. Не промахнется». «У-у-у, герой!» – покивал Такаев -то, то ли с сомнением, то ли с одобрением. Левой рукой он потянулся к окну, нащупал шнурок и потянул за него. Жалюзи открылись. Окровавленный нож при дневном свете приобрел особый алый оттенок. Он чуть надавил на него, и Елена почувствовала, как острый кончик прошел сквозь одежду и проткнул кожу. У нее перехватило дыхание. Малейший вздох причинял боль. «Она во власти маньяка!» который излечивается только при виде крови. Одно резкое движение, и он получит удовлетворение. Такая вбросила взгляд в сторону и неожиданно напомнил: 15 лет. Вы обещали. А вы обещали меня отпустить. Елена вжималась в кресло, но нож давил на неё с той же силой. Я же маньяк, мне верить нельзя, такая взмахнул ножом высоко вверх и ударял вниз резким режущим движением.